Глава 10. Равнодушная мама. Истории жизни. Экологические отношения. У Насти была очень хорошая мама. Так думали подруги Насти. Она кивала, но сама с огромной завистью наблюдала за отношениями своих школьных подруг с их мамами. С конфликтами, слезами, выяснением отношений, обидами. и бурными примирениями. Ее мама почти как машина готовила экологически чистую еду, покупала модную и, опять же, экологически правильную одежду, следила за оценками Насти и за порядком в ее комнате. Порядок должен был быть идеальным. Однажды Настя пришла домой и расплакалась. Ей было очень больно. Мальчишки в классе высмеяли ее влюбленность в одного из них, почти как в фильме «Чучело» Романа Быкова. Если кто-то из вас не смотрел этот фильм, очень советую. Один из лучших фильмов о подростках и их сложной жизни среди ровесников. Мама подошла к Насте, спросила, что случилось. Настя сразу бросилась рассказывать, но через пять минут без с хлипов мама сказала, «Ой, опять это ваша детская ерунда. Ладно, мне пора работать, иначе на что я буду тебя кормить?» Больше никаких попыток поговорить с мамой по душам Настя никогда не делала. Чему мама была со всей очевидностью только рада? Какая она равнодушная мама! В том-то и дело, что ее не назовешь чужой, потому что отчуждение это холод, а равнодушие это отсутствие какой-либо температуры. Мама вовсе не обижена на вас. Она отвечает на ваши вопросы и задает свои. Но вы чувствуете, она делает это потому, что так надо, а не потому, что ей хочется. Кажется. она не скучает по вам но когда вы собираетесь всей семьей на большие праздники вроде бы все хорошо мама смеется вашим шуткам говорит о погоде о моде о политике обо всем о чем она могла бы говорить с соседом по кабинету в офисе или с соседом по лесниччной клетке или со случайным попутчиком в поезде равнодушная мама не умеет делить мир на мой ребенок и прочее ребенок для нее один из Как правило, такие мамы изначально не горят желанием иметь детей. Сегодня они вполне логично относят себя к child-free и просто вычеркивают строчку материнства из своих жизненных планов. Но еще лет 30-50 назад быть замужем и не родить ребенка воспринималось почти как вызов обществу. Казалось незыблемым. Поженились, пожили немного для себя, потом стали родителями, потом второй раз родителями. А если женщина не чувствует в себе потребность в материнстве? Она хорошо вышла замуж. У нее была отличная работа, тесный круг друзей. Может быть, она сама выучила два языка или увлекалась путешествиями, или проводила ночи и дни в своей научной лаборатории, рожать не торопилась. Но когда чуть не каждый день на нее начали сыпаться вопросы «А ты когда за лялькой?», она поняла, что становится белой вороной. Может быть, она решила, что это нормально забеременеть, не желая ребенка. Может быть, думала, что материнский инстинкт включится, когда малыш родится, или когда чуть подрастет, или когда пойдет в школу. Ребенок рос, мама занималась его воспитанием. Она вкладывала в него все, что могла, следила за здоровьем, занималась развитием, научила читать и писать, водила в кружки и секции. Но для нее ребенок был и оставался одним из ее проектов. как на работе. Она реализовала этот проект на отлично, а эмоциональной включенности в ребенка не было. У равнодушных матерей развито чувство долга. Они точно знают, что должны дать своим детям. Их сыновья и дочки умыты, одеты, накормлены, вывезены на море. Но у равнодушных матерей нет вовлеченности в жизнь ребенка. Они не понимают и не слышат ребячие «хочется». Они не замечают – Сейчас ребенку так сильно нужна именно эта ерунда. Именно сейчас он готов отдать все моря мира за эту синюю машинку или этого пупсика с соской. Они не чувствуют, когда ребенку плохо, и он нуждается в том, чтобы мама была просто рядом. Такие мамы редко ласкают и обнимают своих детей. От них не дождешься разговоры по душам. И, как ни странно, дети таких мам вырастают потрясающими отцами и матерями. Мы все стремимся не совершать ошибок наших родителей. Конечно, мы совершаем собственные. Это обидно настолько, насколько и неизбежно. Но мы хотя бы точно знаем, как не надо. Поэтому дети равнодушных мам стараются быть максимально чуткими к собственным детям. Они улавливают любые шевеления души своих сыновей и дочек. Они дарят настоящие. любовь и нежность. У кого они научились этому, если мама не подавала такой пример? Вы удивитесь у других родителей, у родителей своих друзей. Думаю, дети равнодушных мам со мной согласятся. Когда они начинают осознавать, что их мамы в чем то отличаются от других, такие дети начинают анализировать, в чем подвох, и быстро понимают, оказывается, можно проявлять любовь по-другому. Оказывается, сказать «я скучал по тебе» — это не стыдно. Оказывается, обнять человека прилюдно — это не «ты что, с ума сошел, а вполне нормально. А у них этих детей отлично развиты мозги. Мама всерьез занималась их развитием и образованием. И они, эти дети, проанализировав ситуацию, начинают процесс самообучения. Они смотрят на другие отношения, перенимают для себя то, что им необходимо. И, что самое главное, у них получается. Что делать с равнодушной мамой? Пожалуй, самое неудачное решение — пытаться разбудить ее любовь. Как ни больно это осознавать, у вас это, скорее всего, не получится. Она не приспособлена для этого. Составлять маму вести с вами глубокие душевные разговоры, обнимать и целовать — это нечестно по отношению и к ней, и к вам. Примите ее такой, какая она есть. Она не изменится. Возможно, уже в старости, когда физические ее силы будут на исходе, она сможет стать вам ближе, но и тогда шанс невелик. Язык объятий, прикосновений — эмоциональной поддержки, не тот, на котором она умеет говорить. Известно ли вам случаи, когда человек в 70-80 лет мог с нуля и до уровня уверенно владеть и выучить иностранный язык? Пожалуй, нет. Поэтому примите, как есть, мама не изменится. Примите и поблагодарите ее, Ведь она, будучи более последовательна в своих убеждениях, вообще могла остаться без детей». И она жила бы в гораздо более удобном для нее формате child-free. Но она ведь родила, и не просто родила. Она вас вырастила. Растить ребенка это большой, сложный, отнимающий много сил и нервов проект. Обычные мама компенсирует эти силы любовью, которую они испытывают к детям, и любовью, которую дети им дарят. А ваша мама не умеет не испытывать любовь к детям, не получать ее. Поэтому она фактически работала без зарплаты, 18 лет подряд, а зачастую больше. Её ее силе духа можно восхититься, так ведь. И теперь, понимая причину поведения мамы и отдавая себе отчет в том, чего вы можете от нее ждать, а чего нет, подумайте, кто вместо нее может дать вам ту взрослую любовь, которой вам не достает? Ведь если вас тревожит равнодушие мамы, значит, вам нужно. То самое материнское тепло. Его не заменит любовь ни супруга, ни детей, ни друзей. Это тепло должно быть именно от человека старше вас. Иначе оно не станет материнским. Оглянитесь вокруг. Нередко роль мамы начинает выполнять тетя, сестра мамы, а может быть, сестра папы. Бывает, ею становится подруга мамы. Бывает, бабушка оказывается в силе любить вас за себя и за вашу маму. Обязательно найдется человек, который в вас по-настоящему заинтересован. Не стесняйтесь проявлять свои чувства к Нему, общайтесь с ним больше и чаще. В какой-то момент вы поймете, что пустоты, которая образовалась в душе, от нехватки материнского тепла больше нет. Вы сами смогли ее заполнить. Общаться ли вам с вашей собственной мамой? Безусловно, да. Поздравляйте ее со всеми праздниками, дарить подарки, помогать. если возникнет необходимость, но не раскрывайте ей душу так, как хочется ее раскрыть. И тогда вы обезопасите себя и ее от обид и разочарований.